Я не замедлил доказать Гаспару, что был действительно таким человеком, который ему требовался. И вот в чём заключалась моя первая услуга. Денежный сундук сеньора Болтосара помещался в опочивальне старика, между кроватью и стеной, и во время молитвы служил ему аналоем. В всякий раз, как я на него взглядывал, он радовал мой взор.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 Я однажды видал, как его отец, думая, что никто за ним не наблюдает, отпер и запер сундук, а затем сунул ключ за настенный ковёр. Я хорошо заметил место и сообщил о своём открытии молодому барину, который от радости обнял меня и проговорил: "О милейший Сепион, какую весть ты мне приносишь теперь вдруг мой мы оба разбогатеем сегодня же я дам тебе воско ты снимешь слепок с ключа и вручишь его мне полагаю, что мне не трудно будетыскать услужливого слесаря здесь в Кордове, который среди испанских городов занимает далеко не последнее место по количеству жуликов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 Я обрёл такую предосторожность и согласившись с его мнением, стал ожидать случая, чтобы снять слепок. Что и было исполнено в одно прекрасное утро, пока местный старый хозяин находился в гостях у отца Алехо, с коеимом обычно вёл весьма продолжительные беседы. На этим я не ограничился, а воспользовавшись ключом,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 Я на удачу захватил один из самых объёмных. Затем заперев сундук и снова засунув ключи за шпалеры, я вышел из горницы со своей добычей, которую спрятал в чуланчике в ожидании момента, когда смогу передать её молодому Виласкису, ожидавшему меня в условленном для свидания доме. Куда я ни замедлила отправиться, дабы уведомить его о том, что я проделала. Он так был мною доволен, что сыпал меня ласками и щедро предложил мне половину денег, находившихся в мешке. "Нет, нет, сеньор", сказал я. "Этот первый мешок предназначен вам одному. Воспользуйтесь им для своих надобностей". Я ещё неоднократно буду возвращаться к сундучку, где хвала небу имеется довольно денег для нас обоих. В самом деле, через 3 дня я похитил второй мешок, где, как и в первом, лежало 500 искуда, из коих я согласился принять только четверть, несмотря на все настояния Гаспара, убеждавшего меня поделиться с ним по-братски. Едва молодой человек